также от дружелюбного улыбающегося народа, которого на всем пути ее следования высыпало столь много, что невольно рождалось подозрение, а не тех ли самых людей ночью перевозят на новое место. Софья становилась полной владелицей возделанных полей угодий, лесов, рек, далей, открывающихся перед ней в сказочном блистании рождественской зимы, а также городов. Городков, слободок, сел и деревень, починков и новоселков, число которых на Руси перевалило за 300 Недаром Русь издавна звали Гордарик, страна городов. Молоденькая княжна стала хозяйкой многих тысяч людей, которые, кажется, любили ее уже за то, что она одарила их приветливой улыбкой. В Москву въехали в полдень. Так нарочно уж подгадали. Софья оглушил малиновый перезвон сотен московских колоколов. Сияли под ярким солнцем десятки золотых куполов. Тысячи чешуйчатых крыш были выкрашены звонкой зеленью. Народ валил по широким дорогам толпами. Крики восторга, невиданная ею прежде привычка подбрасывать вверх шапки в знак приветствия, шум из сутолока огромного оживленного города, все это слилось в представлении юной литовки в начало некоего бесконечного праздника. Сюрпризы тем временем сыпались, как из изруга изобилия. Великий князь Василий, мало изменившийся за время разлуки, встретил невесту уже на окраине Москвы. Слуги быстро раскатили по снегу длинный ковер. Князь спешился с коня, прогулялся по персидскому тканью, церемонно пожал суженой руку. Затем вновь усадил невесту в тепную каптану. А сам в сопровождении четырех сотен разряженных всадников поскакал рядом, сохраняя на лице державную серьезность, но нет-нет, да и подмигивал потихоньку Софья, мол, не рабе я с тобой. Софья краснела и прыскала в кулачок. Вдоль бесконечных московских улиц, усланных прочным снежным настом, стояли бесконечные толпы людей. Перед ними охранные дружины, пешие иконы, пологлухшие от колокольного звона криков тысяч людей. Софья была со всевозможным почетом препровождена через паски и ворота в Кремль, что совсем недавно отстроил Дмитрий Донской. Массивные краснокирпичные стены, ворота невиданной высоты и величины, надворотные зубчатые башни, А внутри белоснежные стены огромных храмов. Софья показала, что она попала в какой-то нереальный фантастический мир. Никогда прежде в своей жизни она не видывала подобного великолепия, и до нельзы крохотны в сравнении с этим грандиозным размахом показались и угрюмые замки, и архитектурные претензии Волынской и по-кукольному прибранных европейских городов. В Москве все было поставлено на самую широкую ногу, тут не жалели средств, чтобы поразить размерами и роскошью любого иноземца. Когда Софью провели в соборную палату, где великий князь заседал с боярами, она, как и все впервые попавшие сюда, испытала рот тихого ужаса. Пол выложен плитками из разных сортов дерева. Под волоки потолки Украшенный причудливой резьбой, Трон княжеский был создан по образцу царственного места библейского Соломона. Престол состоял из послащённых костей слонових, по тому же образцу, как и в византийском дворце. Около трона размещены были золотые львы и другие звери, механика которых была так устроена, что львы рыкали, а лежавшие у трона звери поднимались на лапы. когда кто-то приближался к трону во время торжественных приемов. Золотые птицы, сидевшие на украшениях трона и особых деревьев, пели чудесные песни. Звери, як живые, рыкали, двигали глазами,